Глава 47. Сингапур Риту ошеломил. Она, как Алиса в Зазеркалье, не верила и одновременно верила в происходящее. Еще на подлете она почувствовала себя гулливером, наблюдающим с высоты роста на скопление кораблей, барж, суденышек в заливе, настолько тесно стоявших рядом, что было непонятно как, возможно, выбраться на водный простор. Удивил сплетением прошлого и будущего, культур, архитектурных стилей, почти стерильной чистотой на улицах, зеленью на фоне футуристических строений, тишиной номера с огромным панорамным окном на залив. Да даже стоимостью номера. Ирбис никогда не селил своих сотрудников в экономных хостелах. Но и дорогие отели или люксовые номера не оплачивал. А если Михаила Леонидовича сопровождали и Джен, и Рита, то их заселяли в номер для двоих. В этот раз у каждой было по номеру, пусть небольшому, зато с шикарным видом. Рита так и замерла у окна, пригвожденная и немного оглушенная Сингапуром. Все было именно так, как она и представляла. И в то же время совсем по-другому. У нее было несколько часов на отдых перед переговорами. Намерение о сотрудничестве с выгодными для Ирбиса партнерами было заключено больше года назад. Все время что-то не срасталось. В этот раз все должно было срастись. Свободное время Рита потратила, оглазея на город, где буддийский храм Зуба Будды почти соседствовал с мечетью Джамай и ошеломляющими экспериментами архитектуры 21 века, а то и века грядущего. Она прокатилась на общественном транспорте, а вот на фуникулер не попала. Сначала заблудилась, а потом не осталось времени. К тому же проголодалась, но незнакомая пища пугала названиями. Рита была убеждена, все блюда Малайзии настолько острые, что ее желудок не выдержит. Пришлось возвращаться в отель в надежде призвать на помощь Джен. Она уже бывала в Сингапуре, так что с ней не страшно пускаться в гастрономические исследования. Рита встречала приветливую и знакомую надпись Макдональдса, но она в Сингапуре. Есть в Сингапуре Биг Мак. Как бы ни назвался ближайший родственник знаменитого гамбургера, сродни вероотступничеству. Она уже привыкла в своих путешествиях пробовать что-нибудь из местных блюд и делиться впечатлениями. Но идти на риск совсем не хотелось. Почему она заранее не расспросила опытных путешественников, Мишу или Джен? Потому что все ее мысли занимал Евсеев Олег. Его выступление. Бой. У него был сильный соперник, один из лучших в его категории. Ирландец Мазуин Уолш. Он редко проигрывал, как и красава. Фанаты с двух сторон с нетерпением ждали боя, жаждали шоу, драйва, взрыва адреналина по венам, азарта. На самом деле большинство фанатов, даже красавы, и это подтверждали многочисленные эксперты, были уверены в победе Мазуина Уолша. Не меньше разговоров велось и вокруг Стива Коулса. Тотализатор захлебывался от растущих ставок на его бой. Билеты были раскуплены за полгода-год. Вот кто был мировой звездой ММА. Евсеев стоял на пороге такой жизни. Ирита иногда ловила себя на мысли, что не хотела бы Олегу такой же оглушительной карьеры, как у Стива. Известность, слава, а вместе с ней навязанная публичность, жесткий график, порой нечеловеческие перегрузки для тела и выматывающий эмоциональный фон. Рита видела изнанку спорта. Она была вовсе не так красива, как гонорары, пресс-конференции и вспышки фотокамер. Она боялась. До холодеющих рук и ног боялась за Олега. Да, по статистике ММА в травматизме уступает горным лыжам или велоспорту. Но что такое статистика, когда поединок может закончиться техническим нокаутом, а то и полноценным нокаутом? Неважно, что нокаут и другие травмы чаще происходят в боксе. Евсеев выступал в ММА, а Риту пугала даже рассеченная бровь. Она отлично знала правила, возможность травм, понимала, что происходит в октагоне и вне его. Знала порядок устроения боев, понимала внутренний распорядок промоушена, внешние факторы. Все понимала, а иррационально бояться не переставала. Она боялась присутствовать на бое Олега. Именно этим была забита ее голова, пока она летела в Сингапур и заселялась в отель, не переставая удивляться. Внутренности Риты сотрясала мелкая-мелкая дрожь. На глаза наворачивались слезы. Она не знала, идти ли ей на шоу или подождать окончания, как обычно, вдали от шума и волн адреналина, прошибающих насквозь способных пригвоздить, распластать, распять, вывернуть наизнанку и пустить в разнос нервную систему. Вызвать восторг, который прокатывается по венам огненными и ледяными пузырьками, сковывает страхом и взрывается волнами восторга. Рита спросила Олега, смотреть ли ей бой с Мазуином Уолшем. Олег только улыбнулся с экрана телефона той самой улыбкой, особенно теплой, широкой обескураживающе искренней. Именно той, за которую он и получил имя Красава, и ответил «Поступай так, как хочешь ты». Он всегда говорил так «А ты чего хочешь? Самой-то куда хочется? Подумай, что тебе нравится?» Ведь это простой вопрос. Вдруг она своим присутствием будет сбивать настрой Олега? Или наоборот? Мысль о том, что она здесь, рядом, в Сингапуре, и не пришла поддержать на трибуну, огорчит его. Спортсмены суеверны и впечатлительны. Перед боем они находятся под жесточайшим прессингом агентов, менеджеров и тренеров, под спудом сообщений в прессе. Любая ерунда может вывести из себя, выбить из колеи. Олег лишь улыбался в ответ и говорил, что он не думает ни о чем перед боем кроме самого боя. «Хорошо, если так». «Но мелочь нагулялась?» «Да». На пороге ее номера появился Михаил Розенберг. В отличие от свободно, по-летнему бесшабашно одетой Риты, он был в деловом костюме и модельной обуви. Рита слышала, что из-за влажного и жаркого климата здесь допускаются послабления в дресс-коде. Ботинки можно было заменить вьетнамками. Либо это была неверная информация, либо Михаил Леонидович не допускал для себя, а значит и своих сотрудников, подобного послабления. Жду тебя в холле через полчаса. Рита вздохнула. Что ж, поесть ей, скорее всего, так и не удастся. Даже к лучшему. Похудеет. Охладившись в комфортном душе, Рита оделась. Надела строгую юбку, длиной до середины колена, приталенный пиджак, классического кроя, скромную блузку из светлого шелка и модельные туфли-лодочки, с грустью смотря на сланцы, оставшиеся у дверей номера. Джен встретила Риту в номере. Стоя посредине номера, в трусиках и бюстгальтере, Женя в панике смотрела на разбросанные вещи, которых было не так много, каким виделся ужас в глазах девушки. «Что мне надеть?» взвизгнула Джен. Рита молча показала на платье из натуральной ткани, покрою, напоминающую блузку с юбкой. «Я в нем толстая!» Это... Рита не стала уточнять, что Джен не будет смотреться толстой даже в фуфайке поверхватных штанов. В нижнем белье она была почти прозрачной. Рита со своими 52 килограммами почувствовала себя настоящей толстушкой. Настолько тоненькой, но не худой была Джен. Неудивительно, что девочку с такой тонкой костью отдали в художественную гимнастику. «А в этом будет холодно!» «Издеваешься? Тридцать градусов!» «Это на улице, а в переговорной врубят кондиционер на шестнадцать! Я знаю!» «Может...» Джен покосилась на ярко-бирюзовое платье с запахом по левому боку и рядом мелких пуговиц у пояса. «Собственно...» Этот небольшой ряд был единственным оплотом нравственности на платье якобы делового стиля. «Тебя уволят», — без обиняков ответила Рита. «Слушай, как ты летела, не взяв вещей?» «Я взяла, взяла!» Она кивнула на шкаф, где висел вполне подходящий случаю и климатической зоне костюм. «Как я в этом пойду в зал?» «Думаешь, Колс всерьез ждет, что ты заявишься в вечернем платье?» Если он так думает, он, как ты говорила, грёбаный киборг, а не человек, а еще болван. Зачем тебе кибернетический болван, Женя? Да, работа тебе точно нужнее недогадливого кибер-робота. Что бы я без тебя делала? Радостно взвизгнула Джен и впрыгнула в костюм. Пошли быстрее, а то точно уволят. Угу. Рита кивнула и решила оставить высоту каблуков Джен без комментариев. Вдруг Михаил Леонидович и не заметит. «Джен...» Бровь Миши поползла наверх, когда девушки вышли из лифта. Он скептически осмотрел ноги переводчика и, сузив глаза, дал понять, что он все прекрасно заметил. Отметил, и безнаказанной выходка Джен не останется. «Михаил Леонидович слишком внимательный мужчина. Четыре маленьких дочери и одна целая Альбина...» Видимо, творят поистине чудеса со зрением мужчины. Он выразительно поджал губы. Еще более выразительно скрипнул зубами. Джен не шелохнулась, намереваясь отстоять свое право на нарушение дресс-кода хотя бы в сантиметрах обуви. «Надеюсь, ты взяла на смену шлепки или балетки?» Еще раз заметно скрипнув зубами, спросил Михаил Леонидович. «Нет». Легкомысленно улыбнулась Женя. Ты ведь не рассчитываешь, что обратно тебя понесут на руках? Хотя, судя по всему, именно на это ты и рассчитываешь. Уволю. Завершил поток мыслей начальник. Тебя тоже. Это он бросил Рите. Наберу брутальных мужиков, нефтяников возьму, лохматых геологов, чтобы никаких декретов, шпилек, похотливого блеска в глазах, чтоб из романов только водка и портянки в цветочек. Все это Михаил договаривал, когда девушки забирались в арендованный автомобиль. Юридический отдел уже уехал.